Глава 36 Час спустя Делия сделала паузу, чтобы перевести дыхание. И в концерте наступил естественный антракт: Какой-то парень в задних рядах вопил песню Сын проповедника примечание Сын проповедника Son of a Preacher Man 1969 год песня британской певицы. Дасти Спрингфилд, годы жизни 1939-1999, популярные в 1960-80-х годах. Конец примечания. Делия посмотрела на меня и пожала плечами. Я завелась. Я взглянул со сцены на огромную площадку у водопада, место, созданное моим отцом. Думаю, папе бы это понравилось, пробурчала себе. Под нос. «Что ты сказал?» — спросила Делия. «Я сказал, ты великолепно. Голос из аудитории показался мне знакомым. Я обвел глазами первый ряд и обнаружил парня в толстовке с капюшоном. Он пил содовую, закусывая хот-догом, положив ноги на край сцены. Достаточно близко от меня, чтобы я мог услышать запах, который тоже был знакомым. Капуста и какой-то дурно пахнущий сыр. Я наклонился, и блондин посмотрел на меня из-под капюшона. «Это был ты?» — поинтересовался я. Ответа не последовало. «Но, кажется, ты говорил, что тебя не было в Нешвилле». Он откусил еще раз, размазав горчицу в уголке рта. «Никогда такого не говорил». «Говорил, — я указал вдаль, — ты недавно сказал...» «Я сказал, а почему ты думаешь, что я куда-то уходил?» «Точно». «Купер, я говорил не о каком-то конкретном месте». «Я почесал затылки. Тогда о чем?» «Я говорил не о вещах или местах, я говорил о человеке». «Я решительно ничего не понимал». «Послушай, ты несешь чепуху». Он проживал кусок и выскочил на сцену. Проскользнув мимо меня, он прошептал: некоторые принимают ангелов. Потом он уселся на пианино прямо за мной, раскрыл карманный нож и начал что-то строгать. Поскольку мы окружены великим множеством свидетелей. Я пожал плечами. Я уже много раз слышал это раньше, отец. Возможно, ты слышал, но слушал ли ты? За несколько секунд лицо Блондина преобразилось. Сначала оно стало похожим на лицо старика из кафе-автомойки Дитриха Винера, потом на лицо полисмена, который привел меня в чувство на улице после удара по затылку и кражи Джимми, потом на лицо вышибалы из спринтерс Элли, который дал мне стопку бумаги для записи музыки в Нэшвиллской системе счисления, и, наконец, на лицо ребенка, попросившего мой автограф после выступления в Лидвиле. Он наклонился так близко, что я ощущал на лице его дыхание. Почему ты думаешь, что я покинул тебя? Так ты все время был рядом со мной. Не бери в голову. Ты не более важен, чем кто-либо другой, но твой дар... Это уже совсем другое дело. Ты со всеми так разговариваешь? Как так? Так легкомысленно. «Почему ты думаешь, что я разговариваю с кем-то еще?» «Ты только что сказал, что во мне нет ничего особенного. Он покачал головой. Не было такого. Ты так сказал. Ничего подобного. Я сказал, что ты не более важен, чем кто-либо другой. Это одно и то же. Совсем не одно и то же. Я шагнул к нему, и его лицо оказалось лишь в нескольких дюймах от моего». Я тихо спросил сквозь сжатые зубы, «Почему ты здесь?» Он улыбнулся, встал и снял толстовку. «Давно было пора задать этот вопрос?» Я собирался возразить, когда Делия запела тем хриплым, мощным голосом, от которого таяли сердца большинства слушателей. Она еще больше завладела моим вниманием, когда вставила мое имя в первую строфу. Это была правда. Я действительно был сыном проповедника, и по ее собственному признанию, я был единственным, кто мог дотянуться до нее. Перед последним припевом она перегнулась над гитарой и поцеловала меня прямо в свете прожектора. Не знаю, кому это больше понравилось мне или публике. После этого мы играли и пели папури из кавер-версии ее собственных вещей, или, скорее, из наших вещей. Мы сидели на табуретках и исполняли просьбы слушателей, а блондин сидел на пианино и что-то выстругивал. Во время небольшого перерыва я показал на кучу стружек у него под ногами. Безобразие какое-то. Он посмотрел вниз, потом на меня. «Это не сравнить с тем, что устроил здесь когда-то ты». «Туше. Но что ты делаешь?» Примечание. «Туше в точку. От французского «задет»» — конец примечания. Он помедлил с ответом. «Когда я не нянчусь с тобой, то чиню музыкальные инструменты. В последнее время ты отнял у меня много времени, так что я отстаю от графика». «В самом деле?» — он деловито кивнул. «Над чем ты работаешь?» Он показал мне обструганную деревяшку — Когда я закончу, это будет гриф и головка гитары. Судя по всему, я затронул тему, о которой он был не прочь побеседовать, его работу. Это заказной экземпляр, довольно кропотливое занятие. Я снимаю мерки, потом делаю накладку, чтобы вещь идеально лежала в руке исполнителя. Он поднял деревяшку, чтобы я мог лучше рассмотреть ее. «Это для твоего отца». «Ты разговариваешь с моим отцом?» «Постоянно». Его лицо оставалось бесстрастным. «Можешь передать ему кое-что от меня?» «Да, могу, но не буду». «Кто-нибудь уже говорил тебе, что с тобой трудно общаться?» «Он не отрывался от своей работы. Я не обязан никому приспосабливаться». «Тогда ты очень своеобразно относишься к своим обязанностям». Он покосился на меня, Достаточно вежливо, но без особого интереса. Я сделал еще одну попытку. Если я очень попрошу, ты передашь ему мои слова? Нет. Почему? Он указал кончиком ножа на публику перед нами. Сам ему скажи. Когда он произнес эти слова, мое зрение как-то изменилось. Это было все равно, что сидеть в кресле офтальмолога Когда врач меняет линзы у вас перед глазами и спрашивает, какая лучшая, первая или вторая. В мгновение ока изображение сместилось с первой линзы на вторую, и пять тысяч человек превратились в нечто большее, не поддающееся подсчету или визуальной оценке, а рядом со мной, широко улыбаясь и пристально глядя на меня, Появился мой отец с гитарой, переброшенной через плечо. Этого я не ожидал. Мы с Делией сидели на табуретках у края сцены, слегка повернувшись друг к другу, но лицом к слушателям. Она улыбнулась и положила руку у меня на колено, снова доказывая, что, подобно моей матери, она никогда не скрывала своих чувств. Ее глаза улыбались и светились таким же лукавством, как и ее улыбка, Она обратилась к публике. Куб не будет рассказывать об этом, но он написал восемнадцать первоклассных хитов. Я исполнила всего лишь пять из них. Она повернулась ко мне и приподняла бровь. «У тебя есть что-то новое, чем ты хотел бы поделиться с нами?» Я заглушил струны ладонью и заговорил в микрофон. «Двадцать лет назад, в этом же месяце...» Я стоял на этой сцене вместе с отцом. В своей бесконечной глупости и невежестве я заявил, что больше не собираюсь петь его дурацкие песни, путешествовать с его дурацким передвижным цирком или делать все то, что он хотел от меня. Потом, потом я сжал кулак и со всей силы ударил его в лицо, разбил ему рот, тому самому отцу, который всегда любил меня и желал мне только хорошего». Публика ответила молчанием. «Я сделал несколько шагов к тому месту, где когда-то стоял мой отец. Пока он стоял здесь и кровь капала на сцену, я снял кольцо, которое он мне подарил, и забросил его вместе со своим прошлым куда-то далеко в реку. Молчание толпы сопровождалось мирным журчанием ручья неподалеку от нас. После этого публичного оскорбления я украл все, что было ценным для него, включая его сбережения, грузовой автомобиль и гитару, подаренную ему моей мамой в день свадьбы. Если раньше я не владел безраздельным вниманием публики, то теперь оно мне было обеспечено. Следующее признание оказалось наиболее мучительным. Мой голос срывался. Я больше никогда не видел отца живым. Публика словно застыла. Даже те, кто ходил в туалет и возвращались обратно, замерли на месте. В ту ночь я приехал в Нэшвилл, где узнал, что не представляю собой ничего особенного, и быстро потерял все украденное – деньги, автомобиль, гитару, все остальное. Пять лет спустя мне выстрелили в грудь и оставили умирать в подожженном доме. Двадцать лет я не знал, кто вытащил меня из огня. Несколько минут назад я узнал это. Я поднял отцовское письмо. «Это был мой отец. Не знаю, как он нашел меня, но он это сделал. Он спас меня, когда я не мог спастись самостоятельно. Хотелось бы сказать, что у этой истории был счастливый конец, но... Цена моего спасения от пожара оказалась слишком высокой. Отец умер от ожогов и отравления токсичным дымом. Публика с сочувствием и переживанием внимательно слушала меня». И я впервые увидел, что дело было не только во впечатлении от моей истории, но и в том, как она перекликалась с их собственной жизнью. Хотя подробности разнились, многие люди, смотревшие на меня, разделяли ту же боль, раскаяние и сердечную муку, и каким-то образом, узнавая правду обо мне, они понимали, что они не одни такие». Они были не единственными, кто расстался с любимыми людьми. Я собрался с силами. Когда я уехал отсюда, то не просто забрал отцовское имущество. Я отобрал у него себя, и это было верхом эгоизма. Именно это для него было больнее всего. Я подошел к краю сцены, мягко проводя пальцами по струнам. Уже двадцать лет я стараюсь понять, как можно попросить прощения у умершего человека. Иногда я поднимаюсь на эти холмы, смотрю с высоты и спрашиваю Бога, почему Он сохраняет мне жизнь, почему бы просто не покончить со мной, поразить меня молнией и делу конец, но потом я слышу песню и понимаю, что эту музыку пишу не я». Не может быть, чтобы нечто настолько красивое могло родиться у такого испорченного человека, такого злонамеренного. Но каким-то образом музыка рождается, а поскольку она прекрасна, и я не хочу ее терять, то я записываю слова и музыку. Я покачал головой, слезы капали у меня с подбородка, я вытер лицо. Поэтому я здесь, в самом конце пути, и я спрашиваю. Что делать с музыкой, звучащей во мне? Биг-биг стал тихо наигрывать на пианино. Хор загудел, Делия покачивалась рядом со мной. Звучание хора за моей спиной становилось все громче. Блондин и его друзья приблизились вплотную к сцене. Повернувшись, я увидел отца, стоявшего рядом со мной. Я вытащил из-под ремня записную книжку, открыл ее и передал Делии. Потом медленно поднял руки так высоко, как только мог. Так делал отец. «Это песня...» — мой голос прервался. «Это песня о том, что я надеюсь найти, когда попаду туда, куда я направляюсь сейчас...» Я сыграл первый аккорд. «Она называется «Тот, кто ушел далеко». Я заиграл». И впервые с тех пор, как я покинул эту сцену, я запел во весь голос. Где-то на середине первой строфы голос Дели присоединился ко мне и пролился на меня благотворным дождем. Когда я закончил, то перешел к известной песне и к тому времени, когда я спел «Дай сердцу воспевать твою славу», все подпевали мне, как могли. Примечание. Здесь и далее строки из «Кам До». Fount of every blessing, явись источник всех благословений, гимна написанного Робертом Робинсоном в 18 веке, конец примечания. Мы исполнили все шесть строф, и когда подошли к последней, то отложили инструменты и запели без сопровождения. Блуждая во тьме, Господи, я чувствую это, разлученный с возлюбленным Богом, Вот мое сердце, Господи, возьми и скрипи его, скрипи для твоего вышнего суда. Когда мы замолчали, люди встали с мест и двинулись вперед. Они хлынули на сцену. Десять тысяч рук взметнулось в воздух. Это была хорошая песня. С ее помощью Делия пойдет далеко, очень далеко. Думаю, отцу бы это понравилось, и он был прав. В старинных гимнах есть что-то особенное. Мир казался приглушенным. Удары сердца отдавались у меня в ушах. Едкий вкус во рту вернулся. Я зашел слишком далеко. Я чувствовал наступающий разрыв и понимал, что никакая ледяная вода не сможет предотвратить это. Делия смотрела на меня, ее брови были нахмурены. биг встал из-за пианино и шагнул ко мне помню, что когда кровь хлынула из моего рта, я посмотрел вверх, а потом упал назад, и все, что я мог слышать, — это миллион голосов, поющих надо мной. Я смотрел на себя сверху. Здесь было тихо, внизу царил хаос. Я неподвижно лежал на сцене, мой взгляд потускнел, все вокруг было залито кровью. Делия кричала, на ее гитаре остались красные потеки. Мне это было неприятно. Потом она обняла меня, и ее рубашка тоже перепачкалась в крови. биг бик со слезами склонился надо мной. Он тряс головой, я слышал, как он громко крикнул «нет». Он выглядел рассерженным и как будто обращался к кому-то. Потом я увидел, как он поднял мое тело и отнес меня за дворок сцены в сторону водопада. Он прошел с этим безвольным телом через пастбище в темноту прочь от огней и зашел в реку, где вода поднялась выше его пояса. Он двинулся вверх по течению. Наконец он встал под водопадом, где вода крупным дождем обрушилась на нас обоих. Вода омывала нас. Я видел, как тяжело вздымается его грудь. Он громко стонал и кричал, обратившись лицом к небесам. Его голос казался очень далеким. Он сказал, я обещал тебе, что присмотрю за ним, но не сделал ничего хорошего. Моя кожа стала голубовато-бледной, свет в глазах померк, и алая струйка перестала сочиться изо рта. Биг-Биг несколько минут держал меня под струями воды. Потом он вышел на берег и уложил безжизненное тело на сочную траву, где Делия, склонившись, обняла меня. Она прижимала меня к груди и пыталась вернуть в этот мир размеренным покачиванием. Но она не могла ничем мне помочь. Я ушел слишком далеко. Позади я слышал вой сирены и видел мелькание белых и красных огней. Справа от меня появился блондин. Он стоял в ровной шеренге со всеми остальными, которая растянулась так далеко, насколько я мог видеть. Он переоделся. Теперь он был босым и облаченным в белое. Его волосы разметались по плечам, лицо было потным. Я слышал слабое, угасающее музыкальное эхо, как будто отзвучала последняя нота. Блондин выглядел так, словно он только что завершил один танцевальный пируэт и ждал музыку, чтобы начать следующий. Немного в стороне стояла группа людей с музыкальными инструментами. Большинство из них я никогда раньше не видел. Отец держал гитару, перекинутую через плечо на ремне. Как ни странно, она была десятиструнной. Рядом с ним было свободное место. Я собирался отправиться туда и занять место рядом с отцом, но блондин поднял руку и помахал указательным пальцем. «Еще не время». Я смотрел на свое тело, на Делию, на Биг-Бига, на хаос и лихорадочные движения но при этом я слышал прекраснейшее пение множества голосов вокруг блондина. Я указал на себя, но я же умер. Ты был мертвым. Он помолчал, держа в руке книжку, которую он читал, когда сидел в заднем ряду слушателей. Это была черная записная книжка, похожая на мою. Внутри он написал какие-то слова самым красивым почерком, какой мне приходилось видеть. Он засунул книжку между поясом моих брюк и спиной, а потом потянулся внутрь меня и извлек что-то непонятное, нечто темное и болезненное. Затем он повернулся ко мне, прижал губы к моему рту и резко выдохнул. Его дыхание наполнило и согрело меня. «Теперь ты живой», — сказал он. «В это мгновение мир света, где я стоял, — Вдруг потемнело, и мне стало холодно, как никогда в жизни. Только губы оставались теплыми и влажными, и солеными на вкус. Это означало только одно — слезы Делии. И где-то посреди этой тьмы я услышал шепот отца. Ясное дело, что когда я открыл глаза, это вызвало бурное смятение. Санитары появились через несколько минут — Они положили мне на лицо кислородную маску, вставили в руку иглу и начали задавать вопросы, на которые я не мог ответить тогда и не могу сейчас. Скажу вам то же самое, что я говорил им. Я был мертвым. Я смотрел на себя сверху. У меня не было пульса и вообще каких-либо признаков жизни. Потом я сразу ощутил под собой мягкую траву, леденящий холод и соленый вкус на губах. Потом я начал понемногу согреваться, и голубой оттенок моей кожи стал бледно-розовым. Я ничего не понимал. В одну секунду я был мертв, а в следующую вроде бы жив. У меня не было слов, чтобы описать это состояние. Я знаю лишь одно. Где-то в промежутке между здесь и там порванные нити моей жизни срослись заново, Как бы это ни случилось, я не знаю, почему это произошло, и, как мне казалось, не заслуживаю этого. Я во многом сомневаюсь, но две вещи мне известны без тени сомнения. Я жив, и я не принимал участия в своем возвращении к жизни. Пока я ехал в машине скорой помощи, а Делия обнимала меня, появился блондин. Он сел рядом с санитаром, который сжимал пакет Для внутривенного вливания, чтобы жидкость быстрее поступала в мой организм, я впервые услышал мягкие нотки в голосе блондина. «Ты не обязан это понимать», — сказал он, — «но ты должен жить». Я пришел в себя в своей хижине. Горел камин. Я был завернут в спальный мешок, и Делия плющом обвелась вокруг меня. Я не смог бы оторваться от нее, даже если бы захотел». Биг-биг сидел на диване, закинув одну ногу на другую, и попивал кофе. Когда мой взгляд сфокусировался, он встал, провел пальцами по внутренней стороне своих подтяжек, а потом посмотрел на меня, утирая лоб носовым платком, который он затем тщательно сложил и убрал в карман. «Слушай, маленький проказник, я обещал твоему отцу, что буду присматривать за тобой». Он поставил чашку кофе, повернулся к двери и рубанул по воздуху ребром ладони. «Теперь с этим покончено!» Он стоял, глядя на безоблачное голубое небо в дверном проеме. «Хватит! Я становлюсь слишком старым, чтобы нянчиться с тобой. Пора бы нам уже поменяться местами!» «Это как?» — он рассмеялся. «Так, что я больше не буду заходить в ледяную воду». Только сумасшедший способен на такое. И ты тоже не будешь. Не тот подхватишь воспаление легких». Он распахнул входную дверь Настеж и повернулся к Делии. «В три часа...» — она улыбнулась и показала на крыльцо. «Мы будем здесь». Биг-биг закрыл дверь, и я услышал урчание двигателя его старенького автомобиля, спускавшегося с горы. «В три часа?» — переспросил я. Делия решительно кивнула. «И ни секунды позже». Она тесно прижалась ко мне, что еще недавно казалось невозможным. «Что произойдет в три часа?» — спросил я, хотя чувствовал, что уже знаю ответ. Она закрыла глаза, приложила ухо к моему сердцу и постучала пальцем по моей груди. «Мы с тобой начнем жить».